Плюс на издание в дешевых обложках на миллион долларов, не говоря уже о переводах на другие языки. Мистер Хэвелл уже подписал все контракты, книга должна быть закончена через 4 месяца. Я с трудом удержался, чтобы не свистнуть. «Ничего себе! 11 миллионов за одну книжку! Да! Живут же люди!»